Вторая. В жизни старшего лейтенанта службы исполнения наказаний, Дмитрия Качанова, случались неприятные моменты, но такого унижения, как сегодня, он еще не испытывал. Словно его окунули с головой в дерьмо и не дают отмыться. Так и ходишь у всех на виду жалким посмешищем, от которого нос воротят. Вдобавок, правое плечо капитально отбито под лопаткой с синечищей величиной с Африку, если спину за карту мира считать. Приложил его чертов зек Орельсы. Но только попадись, падла, конец тебе. В таком настроении глубоко за полночь Качанов вышел из служебной машины около жилой пятиэтажки. Время разносов по телефону закончилось, начальник колонии ждал его с отчетом лично — Вон окошко на кухне светится, дверь в квартиру открыла супруга начальника, лицо в креме, в глазах презрение, руки в увлажняющих перчатках для омоложения кожи, оплывшее тело стянуто халатом. Старший лейтенант впервые позавидовал бабам. У мужиков от проблем мозги плавятся, а они своими морщинками озабочены. Женщина на приветствие ответила недовольной гримасой и исчезла в комнате. Качанов прошел на кухню. Там подполковник Василий Сердюк пил водку, закусывая холодной картошкой со сковородки и солеными огурцами из трехлитровой банки. Начальник колонии из подлобья покосился на Качанова, скривил губы, съязвил. «Ну что, старлей, обрадовать явился!» «Не нашли пока», — устало доложил старший лейтенант, не решаясь сесть без приглашения. — Не надо было терять! — огрызнулся Сердюк и опустошил стопку водки тягучей, лениво, словно по необходимости. — Найду и грохну! — пообещал Качанов, сжав кулак. — Сразу надо было мочить. Куда стреляли? — Только голубей распугали и кобеля ранили. — Если по-другому, сейчас бы я в траурной рамочке красовался. — Сердюк пошевелил бровями и не стал возражать. Вероятно, предотвращение побега путем героической смерти сотрудника колонии было не худшим вариантом для начальника. Жаль, не случилось. За вечер Сердюк уже наорался в телефон, вывалил на подчиненных тонны мата и сейчас чувствовал опустошение в груди, которое никак не заполнялось алкоголем. — Возьми рюмку, выпей, — предложил он. Качанов сел за стол, сразу выпил, сунул руку в банку с соленьями и захрустел огурцом. — Товарищ подполковник, как военные с постами на дорогах помогут? — спросил он. — У вояк то учения, то маневры. Болт они положили на наши проблемы. Махнул рукой сердюк и кивнул на бутылку. — Разливай. Оба выпили. Качанов не решался закусывать из сковородки начальника и опять взял огурец. Мысли о беглеце не отпускали его. «Понять хочу этого дебила. Самсонов первоход. Но сразу по 105-й». «Кого он замочил?» — поинтересовался Старлей, зная, что начальник уже изучил дело осужденного. «Жену!» — брезгливо ответил Сердюк. «Дело нехитрое согласился Качанов. Самсонов, москвич, тридцать три года, не из блатных, менеджер или как там чистоплюи в костюмах называются, вину не признал, получил девятку. Он мне тоже крикнул, что невиновен. Их послушать колонии вообще не нужны, все, блин, белые и пушистые. Да уж, уроды хреновы. Качанов кривой усмешкой поддержал шутку начальника. Он жадно смотрел на жареную картошку, в голодном животе свербело от водки. «Жари!» Сердюк отодвинул от себя сковородку. «И соображай, что будем делать!» Вилка активно заскрешетала по чугунной сковородке. Качанов рассуждал, заглатывая картошку. связи у Самсонова здесь нет, укрыться не у кого!» Наших вольнонаемных я жестко предупредил, чтобы не впрягались за него, а если что узнают, стуканут, как миленькие. Лучше бы он был рецидивистом. Начальник звучно высморкался и смял салфетку. От дилетантов неизвестно, чего ожидать. Безбашенный он, сука. Качанов болезненно пошевелил травмированным плечом. У меня теперь с ним личные счеты. Приметы Самсонова всем разослали. Далеко не уйдет должен попасться. По железке мог улизнуть. Когда мы на станции шмон устроили, выяснилось, что у одного из пассажиров пропала дорожная сумка. Если взял наш беглец, то уже переоделся. Одетый он или раздетый, ты должен его найти! Рубанул ладонью о стол Сердюк и разобраться с ним так, чтобы другим неповадно было. Ты понял? Мечтаю об этом. Возьму двух надежных ребят. Мы будем на связи круглосуточно. Чуть что, подъедем куда надо и закроем тему. — Только по уму все сделай, — зашипел Сердюк, поддавшись вперед. — И учти, строгать я тебе уже впаял. А если не найдешь беглеца или еще раз облажаешься, тут уж выговором не отделаешься. Вылетишь без выходного пособия». «Да я его гада вот этой рукой!» Качанов ткнул вилкой в опустевшую сковородку, скосил взгляд на пустую бутылку и потер нос. «Сейчас найду», — пообещал Сердюк. Он встал, загремел банками в кухонных шкафчиках, вороча под нос — «Да где же она? Куда спрятала? А, вот!» На шум появилась жена, зло зыркнуло на гостя и пригвоздила супруга взглядом, как пикой. «Куда? Хватит жрать водку! Ложись спать!» Она попыталась выхватить у мужа новую бутылку, тот хмурился, не отдавал. «Что встала Не мешай, мы дело обсуждаем! Обделались уже!» Напирала супруга. «Тебе с утра перед Москвой отчитываться не врубаешься? До пенсии дослужи, а потом будешь мне указывать, хрен я тебя буду содержать, если со службы выгонят». Аргументы подействовали. Женщина выхватила бутылку и пихнула мужа в спину. «Пошел в кровать!» На полпути она пнула ногой по стулу, на котором сидел Качанов. «А ты чего расселся?» Грозный начальник, от которого трепетали зэки в колонии, покорно плелся в спальню. Качанов счел разумным побыстрее исчезнуть. В школьные годы Дима Качанов был самым низким мальчиком в классе. Он вечно лез в драку при слове «шкет» или «недоносок», но редко побеждал крупных парней. В юности он понял, что только погоны нивелируют рост в глазах окружающих. Наполеон был маленьким, но великим, он тоже станет генералом. Но в военное училище Качанова не взяли. И все из-за роста, вот же наказание. Пришлось податься во ФСИН, проще говоря, в конвоиры. Однако звание охранникам колонии присваивались не так быстро, как хотелось бы, а с учетом сегодняшнего провала он никогда не дождется даже капитанских погон. «Эх, невезуха! А ведь этот гад Самсонов выбрал его как самого маленького из конвойных, чтобы наверняка столкнуть небольшого и легкого. Опять его рост подвел. Ну только попадись, тварь!» Качанов ударил ногой по машине, будя задремавшего водителя. Вкус водки, хотя и ощущался во рту, но драйва в голове не было. Водочка хороша, когда хочешь расслабиться и в постельку. А ему сейчас нужно быть бодрым и собранным, чтобы кровь в жилах кипела, глаза блестели и рука была твердой. Для этого требуются другие средства — амфетамины. Он знает, где их взять. У знакомой аптекарши податливой дурехи всегда можно разжиться крутыми таблетками для бодрости.